5.2. Свадебный поединок гора Иосифа с медведем. Чудо Георгия о змии. На рисунке 10 приведена фотография крайне любопытного изображения на одной из стен древнеегипетского храма Ветфу. Бог горы Иосиф с головой сокола поражает копьем зверя у себя под ногами. Причем... Передние и задние лапы зверя связаны цепью, а из его пести свисает цепь с кольцом. Рядом стоит Исида, Богородица, и внимательно наблюдает за происходящим, протянув свою правую руку к гору, а в левой руке он держит египетский крест. Рисунок 10. Картина на стене древнеегипетского храма в Этфу. Бог Гор, он же библейский Иосиф, он же византийский царевич Исаак Камнин, на глазах у Исиды Богородицы убивает копьем зверя, ноги которого связаны цепью. Фотография 2009 года. Возникает вопрос, какое событие здесь изображено? С точки зрения новой хронологии, речь, скорее всего, идет о о некоем подвиге горы Иосифа, совершенном на глазах у своей жены или невесты. Он убивает страшного зверя, причем явно не на охоте, поскольку зверь на цепи. Заметим, что существуют и другие египетские изображения горы, убивающего копьем зверя, а некоторые из них удивительно напоминают русские иконы «Чудо Георгия о змее». Одно из таких древнеегипетских изображений показано на рисунке 11. Гор с головой сокола, сидя верхом на коне, поражает копьем крокодила. На иконах чуда Георгия о святой Георгий, сидя на коне, точно так же поражает копьем лежащего внизу змея или дракона. Рисунок 11. Древнеегипетское изображение победы гора над Сетом. Сайт представлен в образе крокодила. Гор Георгий изображен с головой сокола. Париж — лувр. На многих старых иконах убиваемый Георгием победоносцем дракон тоже находится на привязи. Смотри рисунок 12. То есть, этот цепной зверь, более того, на иконах ясно показано, что дракона держит на поводке молодая царевна внимательно наблюдающая за подвигом Георгия. Рисунок 12. Клеймоа — иконы святой георгий в житии. Святой Георгий убивает дракона. Рядом стоит царевна, которая держит дракона на веревке. Первая половина XVI века. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург. Согласно нашей реконструкции на иконах «Чудо Георгия о змии», И на древнеегипетском изображении показано одно и то же событие — брачное испытание, во время которого царевич Гор Иосиф Исаак Георгий на глазах у своей русской невесты Марии и ее родственников убил копьем свирепого цепного медведя. Недаром, согласно надписям на некоторых иконах, а также сказанию о Георгии и Змии, Происходило все это в некой Лассии или россии то есть на Руси. С этого брачного подвига, совершенного на Руси в середине XII века, и началась вся известная нам сегодня русская всемирная история. Отметим в этой связи, что вплоть до конца XVII века единоборство с медведем было одной из самых любимых потех при русском царском дворе. В нем принимали участие не только простолюдины, но и знать. Известный случай, когда против медведя на царской питехи выходили даже князья. В своей книге "Домашний быт русских царей в XVI-XVII столетиях" известный русский историк XIX века Иван Егорович Забелин писал: "Медвежий бой представлял самое обычное зрелище во дворце, которое так и называлось дворцовую потехою и устраивалась, конечно, не исключительно для одного только государя или для одного мужского чина, но, вероятно, для всех любопытных и женского чина. На этом зрелище бывали даже малолетние дети. Это зрелище было самым любимым и у самого доброго и богомольного царя Федора Ивановича. В 1628 году в субботу на Масленице на государевой потехе бился с диким медведем князь Иван Гундуров. В феврале 1632 года на потехе медведь драл сына боярского Галиченина Фёдора Сытина. В том же году на Масленный медведь драл жильца, то есть свободного человека-горожанина, примечание автора, Бориса Ушакова. В ноябре 1634 года потешал государя-иноземец, птичий стрелок Исаак Быковской. В геннваре 1636 года на дворе бился с медведем стрелец Гаврила Савельев и так далее. Здесь уместно вспомнить роман Пушкина «Дубровский», где в красках рассказывается, как русский помещик Троекуров испытывал приезжего француза, на самом деле Дубровского, напустив на него голодного медведя. Дубровский с честью выдержал испытание застрелив медведя в ухо. В прежние же времена на медвежьем бое медведя убивали исключительно копьем рогатиной, в точности как изображено на иконах в египетских картинах, где Гор Георгий убивает зверя копьем. Приведем подробное описание старинной русской медвежьей охоты с рогатиной. Наиболее опасной признается охота на медведя с рогатиной, состоящей из ратовица. Шеста в два плюс пол аршин с насаженным на него пером, обоюда острым ножом. К основанию пера привязывается на один плюс полувершковом ремешке. Палочка, поперечница не допускающая рогатину проскочить насквозь зверя. Иногда вместо такой палочки употребляется неподвижная металлическая перекладина. Напустив звери шага на 2-3, причем медведь обыкновенно бросается, как собака, на четвереньках и только редко на дыбах. Охотник сильным, коротким, но без размаха, ударом вонзает рогатину в передние, убойной части зверя, то есть в грудь или под лопатку. Энциклопедический словарь Брукгауза Ефрона, статья «Медведь». А Джайлс Флетчер, английский посланник при русском дворе в конце XVI века, так описывает медвежий бой, которому был очевидцем. Другая особенная потеха есть бой с дикими медведями, которых ловят в ямах и тянетами, и держат в железных клетках, пока царь не пожелает видеть это зрелище. Бой с медведем происходит следующим образом. В круг, обнесенный стеной, ставят человека, который должен возиться с медведем, как умеет, потому что бежать некуда. Нападая на человека, медведь поднимается обыкновенно на задние лапы и идет к нему с ревом и разденутой пастью. В это время, если охотник успеет ему всадить рогатину в грудь между двумя передними лапами, в чем обыкновенно успевает, и утвердить другой конец ее у ноги так, чтобы держать его по направлению к крылу медведя, то обыкновенно с одного раза сшибает его. Но часто случается, что охотник дает промах, И тогда лютый зверь или убивает, или раздирает его зубами и когтями на части. На рисунке 13 показана старинная резьба по слоновой кости с изображением поимки медведя по царскому указу, а затем медвежьего боя, за которым наблюдает царь, а также две женщины, одна в царской короне, а другая с полумесяцем на олбом. Изображены в верхних углах обеих табличек. Медведя убивают копьем. Рисунок 13. Резные дощечки из слоновой кости, изображающие поимку медведя в лесу и медвежий бой. Сверху сидит царь. На первой дощечке он отдает приказ поймать медведя, а на второй наблюдает за боем. Лувр, Париж, якобы третий век нашей эры. фотография сделана в Лувре в 2014 году.